Анна Петровна заворочилась в своем углу кареты. «Какая такая суповая чашка!» – заворчала она. И какие нынче молодые люди на свете объявились. Влетел, как сумасшедший, напугал всех и турусы на колесах, как бобы, разводить начал. Да он и есть сумасшедший. Вот уж подлинно говорится, «Поставь дурака на колени, он и Богу молиться начнет». «Валерия, ты спишь?» Валерия не спала но не отвечала на ворчание тетки, не вслушиваясь даже в него. Она смотрела на небо, на звезды, занятые своими собственными мыслями. Анна Петровна по своему добродушию и по простоте не принадлежала ни какому особому приятельскому кружку, имевшему какое-нибудь свое направление или какую-нибудь определенную окраску. Она не только бывала везде, везде бывали все в Москве, и все в Москве знали друг друга, но и считалась приятельницей самых различных представительниц крайних направлений. Поэтому на другой день утром, после проведенного интимного вечера у Радович, Анна Петровна, ничуть не стесняясь, отправилась с племянницей к совершенно противоположный лагерь – к Лопухиным. Она знала, что Лопухина недолюбливала Лидию Алексеевну и последняя сторонилась Лопухиных, но считала, что это происходит просто от взаимной их антипатии – А насчет того, к какому они лагерю принадлежали, она не задумывалась и не разбирала. Это было слишком сложно для нее, и, наверное, она все бы перепутала. К Лопухиной она явилась в сопровождении своей неизменной Валерии, с той же самой радостной приветливой улыбкой, с какой вошла вчера Крадович и просидела у нее весь вечер. Екатерину Николаевну Лопухину, урожденную Шетневу,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 был правителем Вологодского наместничества. От первого брака у Лупухина была дочь Анна. От Екатерины Николаевны был сын Павел. Мачеха была на 14 лет старше падчерицы. До своего выхода замуж за Лупухина Екатерина Николаевна пережила очень неприятное время вследствие ходивших слухов о близости ее к безбородка. На нее косились в обществе, донимали ее разными намеками, а то и просто отворачивались. Люди же, которые хотели получить что-нибудь от ее покровителя, подлечили перед ней, и эта подлость была еще оскорбительнее презрение. Одна Анна Петровна Аплаксина, ни на что не обращавшая внимания, относилась к ней всегда одинаково ровно, как относилась ко всем, и за это Екатерина Николаевна одну только ее и любила. Аплаксина вошла с племянницей Лопухиным без доклада, как своя, и застала Екатерину Николавну за делом. У нее шла примерка только что принесенных нарядов для падчерицы. Екатерина Николаевна с энергичным лицом, сильно выдававшим ее 35 лет, однако все еще красивым, несмотря на положившую на него отпечаток прошлую жизнь, сильно размахивая руками, делала замечания француженки Портнихи, и, по-видимому, вовсе... Не обращала внимания настоявшую посреди маленькой гостиной перед зеркалом падчерицу, словно это была не она, а безгласная кукла. Должно быть, замечания были неприятные и ядовитые, потому что француженка злилась и кусала себе губы. «Ах, это вы, Анна Петровна, встретила Лупухина гостью! Здравствуйте, голубушка! Ну вот, посмотрите, посмотрите!» – показала она на воздушную белую атласную накидку с кружевами, надетую на ее падчерицу Анну.